Headhunter. Глава 1 Поход, который планировался три месяца, начался три дня назад. Не поход. Побег. Настоящий. Беспрекрас. Когда от конечной точки путешествия зависит самый главный результат. Твоя жизнь. Трое суток в пути. Осталось пересечь равнину, место коварное и опасное. Часть ее покрыта булыжниками, чахлой травой и кочками, часть утопала в болотах. Вокруг не ночь, но сумерки. Этот сезон, это странное время года, когда мир на долгие недели утопал в полутьме, звался Формак. И длился он уже двадцать дней. Не рассветет еще долго. Полумрак вокруг прозрачный, то серый, то синеватый. Коричневатый на рассвете. света сна кошмара. Сейчас почти полночь, и темнее всего. Палка шла впереди меня, ощупывая землю, метался, выискивая препятствия по низкой растительности фонарик. Говорили, в этих местах водились койты, хищные животные, помесь диких собак и кабанов. Но пока бог миловал, и встречи не случалось. Хруст травы. Она сохла там, где не было воды. Хотя, казалось, вода здесь была везде, влево, вправо, Прямо не угадаешь. Дерьмовое место. Не проехать на четырёх колёсах, не перелететь. У границы невидимый щит. Через него только пешком. Я выдохлась. За плечами рюкзак, обувь мокрая, штанины, цепляющиеся за вереск, скоро отрастят бахрому. На лбу перевесят фонаря. В желудке пусто, но не время ставить палатку. Ещё чуть-чуть. Равнина закончится на рассвете. После холм, А там и первое защитное поселение. Там я в безопасности. За новые документы на новую личность давно заплачено. Там меня будет ждать тот, кто выдаст их мне на руки. Последний рывок. Я полагала, никогда не смогу сбежать. Вот уже год, как проданная в собственность двум мафиози Крэлло и Мурати, до конца своих дней буду выполнять их приказы. Соблазнять клиентов, обманывать, добывать информацию, стелиться под коллег. А после, если задание выполнено некачественно, получать наказание в виде телесных ран. И подолгу заживать без врача, потому как они не тратились на медикаменты для псин. Но даже псины жили лучше, чем я. И сил не осталось. Тщательный план побега прорабатывался мной заранее, со всеми деталями, мелочами, отступлениями в случае неудачи. Но все срослось. Получилось. Я почти у границы. Здесь всегда тихо. Жилья нет на многие километры вокруг. Дорог тоже. Вравнины не совались даже на лошадях. Если лошадь попадет копытами в топь, быть беде. И потому, когда в последний час перед рассветом, который наступит только по часам, но не воочию, послышался отдаленный шум, я остановилась, прислушалась, не верилась. Здесь просто никого не может быть. Ветер стих, встала, как вкопанная трава. Дважды неудачно подвернувшая ногу за последний час, я дышала неровно. Зашкаливал то ли от голода, то ли от нервов пульс. «Никого, Фиори!» — прозвучал в воображении голос Зига, гнусавый противный голос Мурати. Зиг звал меня Фиори, потому что не умел выговаривать л и потому что мое имя Флора стало для него проклятием. Хорошо, что Фиори как манекен, как чужая маска. Она не я. На шум послышался снова. Я вытащила из-за пояса военный кинжал. Если это Коит, придётся попытаться перерезать ему горло. Я не стану добычей злобного животного не сейчас, когда так близка к победе. Тряслись от голода руки. Мешал чёртов сумрак. Когда они вынырнули из полутьмы, фигуру троих мужчин, я задержалась на месте лишь на секунду, а после бросилась бежать. Невероятно. Как? В треском начали ломаться сухие стебли. Я моментально начала задыхаться. «Она здесь!» — крикнул кто-то. Я в попыхах нащупала фонарь. Погасила его. Где спрятаться? Где? Ни одного укрытия. К тому же фонари преследователей многократно ярче моего. Они пришли за мной. Не может быть. С ужасом колотилось сердце. Начало колоть бок. Я выбросила телефон еще в городе, не пользовалась ни сотовой, ни радиосвязью, проверила тело на наличие маячков, заплатила за это бешеные бабки. Как? У меня только компас, только локальные устройства позиционирования. Здесь! Они все ближе. Теперь я знала, что такое паника. Это когда хочется рыдать, колотить ногами, орать в приступе бешенства и одновременно кататься по земле. Это когда хочется разорвать, разодрать на куски всех, кто вдруг решился отделить меня от границы, лишить шанса на победу. «Взять её!» Низкий голос. И я упала. Что-то метнулось под ноги. Что-то подставило мне подсечку. А дальше была драка. Круговерть из моих криков и ногтей, из бешеных попыток вырваться. Я успокоилась лишь тогда, когда меня дважды ударили по ребрам. Шумно выдохнула. Поначалу не смогла даже закашляться. А после почувствовала, как вяжут руки, как накидывают на шею верёвку. Мой рюкзак с палаткой и остатками пропитания, свалившиеся в траву, оставили лежать там же. Даже не забрали. Меня же повели как козу. Дёрнешься, и петля на шее затянется. Он был хэт-хантером, охотником за головами. Он, потому что тех двоих... душных и относительно неуклюжих мужиков помогающих ему ориентироваться в степи можно было не брать в расчет я бы с ними справилась но не с главарем когда он скручивал в баране рог, я обладая неплохими навыками самозащиты тем не менее ощущала себя такой же травинкой как во множестве приминала подошвами здоровый действительно большой мускулистый и быстрый он был воистину опасен профи каких осталось мало, непробиваемой, беспощадной. Значит, они нашли деньги на мою поимку. Я задыхалась с петлей на шее, а шагал он быстро, двое провожатых лишь косились в мою сторону. Степь кончится, они получат свои деньги и отчалят в неизвестном направлении. Зик и Сулли никогда не находили мне на лекарство а тут заплатили Хантеру за игрушку. Эти педагоги всегда отличались мстительностью. Если от них что-то ушло, оно должно вернуться, живым или мертвым. Судя по тому, что меня не пырнули ножом при встрече, деньги пообещали за меня живую. Послушай, я пыталась воззвать к логике того, кто шел впереди. Не отводи меня назад. Не надо. Ты не знаешь, что там было. Ты не знаешь, почему. Мне нужно было его уломать. обладателя этой феноменальной спины. Успевать за ним все сложнее. Если свалюсь, он, наверное, не заметит или поднимет земли пинком по ребрам. От него исходило что-то такое, что-то странное, зловещее. Мне придется от него сбежать, найти способ. От всех можно сбежать, если наблюдать внимательно. А шаг номер один — попытаться разжалобить. Меня били. Тишина. Ему было наплевать на мои истории. «Это подонки. У таких нельзя брать заказы. Они же не люди. Он просто дернул веревку. Я закашлялась, засипела. Кое-как расслабила узел, прибавив скорость, чтобы чертов поводок провис. Сложно что-то делать в темноте с завязанными запястьями. «Ты совершаешь ошибку. Меня не нужно возвращать. Просто выслушай все от начала и до конца!» Я боялась, что он дернет веревку еще раз. что у меня хрустнут шейные позвонки. Но мужик вместо этого остановился, развернулся. Я встала как вкопанное тоже. И он приблизился сам. Мне впервые удалось разглядеть его лицо. Очень жесткие черты, пугающий взгляд. Наверное, наступил чахлый рассвет, и света хватало для того, чтобы разглядеть равнодушие в чужих глазах. Полное, тотальное. Такое не разжалобить, с таким не договориться. Твои истории не интересны. Просто заткнись. У него голос под стать глазам, голос, которому не интересно тоже. Послушай, я заплачу. Сколько? Уже заплатили. И я тебя доставлю. Живую или мёртвую. Вот что я прочитала между строк, и впервые похолодело. Ему было все равно, доставит он меня или нет. Если я буду трепыхаться, он оставит меня лежать тут. Ему наплевать на успешный исход. Деньги отданы наперёд. Если Зик и Сули потребуют их назад, им придётся потрудиться, чтобы получить хотя бы часть. Мне нужно сбежать. Кровило болью осознание того, что рюкзак остался в степи. Да, небольшая сумма денег всё ещё со мной, но хватит ли её на подкуп? Бежать, вернуться в равнины. Пересечь холм, обрести, наконец, новое имя и новую жизнь. Я ненавидела того, кто держал сейчас второй конец веревки. Я от всей души хотела бы вогнать ему нож под ребра. И попробую, когда двое провожатых отчалят. Я сделаю все, чтобы продолжить намеченный ранее курс. Все когда-то засыпают, отвлекаются, теряют внимание. Все, даже он. И если мне придется с ним как с Койтом, так тому и быть». Вот только мой нож перекочевал в чужую кобуру, висящую вокруг бетонного мужского торса. Сознание, несмотря на усталость и голод, пульсировало единственной мыслью «Я найду способ».